Глава одиннадцатая. Индульгенция. Две долгие и мучительные недели я пробыла наедине самой с самой собой. Я вставала, чистила зубы, делала себе завтрак, который преимущественно состоял из кофе и кофе, надевала первые попавшиеся вещи, что лежали на полу или на кресле, заводила машину и отправлялась на работу. Там по привычке я улыбалась покупателям, упаковывала их букеты, делала заказы и отстранённо общалась с Нэн. Правдами и неправдами отказывалась от встреч с друзьями, ссылаясь на занятость и плохое самочувствие. Я не понимала своего существования, словно из меня вырвали сердце, выкачали из него всю кровь, заполнили воздухом и засунули обратно. Ко мне до сих пор не пришла полиция. Значит, Бен не заявил на меня, это плюс. Но по-прежнему от него не было ни сообщения, ни звонка, ни чертова письма. Я вновь и вновь переживала события той ночи, когда на его глазах застрелило человека бесчисленное количество раз. Перед тем, как уснуть, я представляла, каково это было оказаться на его месте. И каждый раз представшая передо мной картина превращалась в... Сущий кошмар. Наверное, оказавшись на его месте, я бы сбежала с криками из той квартиры. Может, он бы сделал так же, если бы мог идти. Не выдержав однажды, я написала ему, что хочу поговорить с ним. Он не отвечал целые сутки. Затем на мой телефон пришло сообщение, что он готов встретиться в кофейне на Стейт-стрит, в которой мы частенько с ним бывали. Я так была взбудоражена этой новостью, что поставила 9 напоминаний на этот день. Понятия не имея, как одеться, я решила поддаться хаотичному настроению и надела светлые джинсы, белую футболку с дырками и чёрную кожаную куртку. Зайдя в кофейню, я не обнаружила его внутри. Мой телефон зазвонил, на экране было имя Бена. Ты меня уже даже не узнаёшь? — послышался его голос из динамика мобильного. — Где ты? — спросила я. — На уличной террасе. С твоим латте. — О, тогда иду. Я вышла из кафе и огляделась по сторонам. В этот раз я заметила его. Он сидел в коричневой куртке и темно-синей рубашке, а его глаза закрывали плотно посаженные темные очки. Я пробралась мимо нескольких круглых столиков, что были огорожены живой изгородью, и села напротив него. Как поживаешь, спросила я его. Я всё ещё жив, но учёные так и не нашли этому объяснения, сказал он и поднял чашку с кофе. Ну, сама ирония присутствует, значит, всё не так плохо. Относительно, да, сказал он и поудобнее сел на кованом стуле. Так как ты, спросила я и положила руку на стол в надежде, что он сверху неё положит свою, но этого не произошло. Выздоравливаем. Были сложности? спросила я. Особо нет, так по мелочи. А у тебя как? произнёс он, закусив нижнюю губу. У меня рутина: дом, магазин, дом, без осложнений. Ясно. Чем занимаешься? спросила я. Существую по большей части. А так вообще ничем. Что сказал врач? Как твоя голова? сказал, чтобы поменьше бил ей у лестницу. Понятно. Некоторое время мы сидели в тишине, которую нарушали звук проезжающих машин, разговоры за соседними столиками и шум пара из кофемашины, что было слышно через окно. Но самым громким было наше молчание. Если бы его можно было перевести в настоящие децибелы, то оно могло бы взорвать стёкла в окнах кафе или разорвать барабанные перепонки. Ни один из нас не посмел нарушить этот безмолвный диалог. Если бы первая сделала это я, то он бы понял, что я проверяю, сдал ли он меня полиции. Если бы тишину нарушил он, это показало бы его слабость. Но нашу дилемму решил официант, уронивший на землю поднос с чашками. Мы оба вздрогнули и чертыхнулись. За соседним столом произнесли что-то на иностранном языке, испуганно, но с счастливым лицом, словно их обрадовало произошедшее. Интересно, откуда они? Хотя какая разница? Как Бриджит, я решила сменить тему разговора. Всё очень плохо, сказал он. Есть стало хуже, и теперь она постоянно в клинике. Препараты больше не помогают, только обезболивающие, и те, скорее всего, скоро откажут. И если ты не против, я бы хотел, чтобы ты её мне навещала. Она спрашивала о тебе. Но я сказал ей, что тебе пришлось уехать. Конечно, отозвалась я. И как она держится? В основном она в параллельном мире. Вроде тут, но не понимает, что происходит. Она как призрак. И так похудела, что просвечивается. Но мама собирается через 2 недели перевести её в Швейцарию. Говорит, там вроде есть врач, который хочет попробовать на ней экспериментальную методику. Я этого уже не могу выносить. С ней обращаются как с подопытной крысой. Бедняжка, сказала я. Но ну, может это сработает? Без вариантов. Это уже чистое издевательство. Понятно. Слушай, насчёт той ночи. Я не уверен, что хочу это знать. Тебе придётся. Что? спросил он ухмыльнувшись. Узнай, что ты не цветочница. Но агент чёртова ЦРУ, ФБР, КГБ, передразнила я. Нет, я никакой не агент. Всё несколько сложнее. Ты делала всё так, словно для тебя это рутинное занятие. Я даже и не говорю про то, что ты справилась в одиночку с одними из опаสนевших людей в городе. Ким, ты их убила. Ты не мог бы не кричать? Я зашипела на него и осмотрелась по сторонам. А то что? Их ты тоже убьёшь? Нет, успокойся, пожалуйста. Я и так сильно нервничаю. Я придвинулась к нему и дотронулась до его руки. Он испуганно отдёрнул её и полез в карман куртки. Не трогай меня. А что ты держишь в кармане? Ничего, сказал Бен, но руку из кармана не вытащил. У тебя там что, ствол? спросила я, не в силах поверить. Может быть, ты совсем рехнулся? Я была так шокирована, что истерично засмеялась. Ты боишься меня? То есть ты выбрал людное место и принёс с собой пистолет, так как думаешь, что я могу тебя убить? Я тебя совсем не знаю, кем. Я теперь даже не знаю, на что ты способен, а на что нет. Вдруг ты решишь, что что? Что тебя нужно убить? Я посмотрела на него как на идиота. Если ты сейчас не вытащишь руку из кармана, может, так и посчитаю. Хорошо, сказал Бен, и наконец вытащил руку. А теперь послушай меня внимательно и не перебивай. Во-первых, ты как минимум должен быть мне благодарен за то, что я спасла тебе жизнь. Во-вторых, прежде чем решать за меня, кто и что я, мог спросить у меня. В-третьих, это из-за тебя и твоего пристрастия мы попали в ту ситуацию. И наконец, четвёртых. Если бы можно было повернуть время вспять, я поступила бы так же, потому что я тебя, чёрт возьми, люблю, а ты на меня наводишь ствол. А как бы ты отреагировала на моём месте, если бы на твоих глазах я пристрелил человека, будучи при этом голым и в крови? Ещё мило шутил. Я бы удивилась, но была бы тебе очень признательна. Так как ты спас мне жизнь. И у тебя не было бы ко мне вопросов, откуда я знаю, как стрелять, как избавляться от трупов и заметать следы, были бы. В его словах есть доля истины, но я бы дождалась, пока ты будешь готов ответить мне на них. Да? А сейчас ты готова? Поймал меня в расплох, Бен. Я так понимаю, выбора у меня нет ни малейшего. Хорошо. Тогда слушай. Я не спеша прикурила и начала своё повествование. Оно длилось минут 20, и я была готова говорить не переставая, так как прекрасно понимала, что, возможно, вижу его в последний раз. Скорее всего, он узнает, что я за чудовище, и в страхе сбежит так далеко, что я при большом желании не смогу его найти. А может, и того хуже, сдаст меня полиции, и был только один шанс из миллиона, что он поймёт меня и останется со мной. Это битва. Это война. Страх против любви. В своем рассказе я не пыталась себя оправдать. Я была с ним искренно. Конечно, старалась избежать чудовищных подробностей и немного преуменьшила масштабы своего безумия. Но и этого хватило, чтобы он просидел все то время, пока я говорила, с открытым ртом. Когда я закончила объяснением о том, почему я оказалась голая, и как расправилась с охранником и замолчала, Он встал со стула и произнёс: "Прости, но мне нужно переварить всё это. Я я не знаю, что тебе сказать. Всё и правда слишком сложно. Я понимаю. Я буду ждать сколько нужно. Только умоляю. Если ты решишь больше никогда не видеть меня, не избегай. Я пойму. И сообщи мне, что ты решил. Я постараюсь. И последнее, Я хотела, чтобы он меня поцеловал, но, побоявшись получить отказ, произнесла лишь: "Пожалуйста, сообщай время от времени, что ты в порядке. Мне правда всегда важно это знать. Я сойду с ума, если не буду знать, как ты. А если я буду не в порядке, ты справишься, но я постараюсь быть рядом, если ты позволишь". На это он ничего не ответил, лишь легко провёл рукой по моим волосам и ушёл. Я осталась сидеть одна и гадала, что же он выберет. И правда, неизвестность самый беспощадный убийца. Его оружие время, которым он наносит раны, что гораздо острее ножа. И раны, что он оставляет, заживают мучительно медленно. Но такую цену я готова заплатить, лишь бы он вернулся.